Битва у стана греков Изложена по поэме Гомера Илиада. Едва озарился восток первым светом наступающего утра, как Зевс послал богиню вражду в стан греков. Встала богиня на огромном корабле Одиссея, громко и страшно крикнула и вдохнула неудержимую жажду сражаться всем воинам. Громко возбуждал к битве героев и царь Агамемнон, облегшийся в пышной доспехе и потрясающий громадным копьем. Пешими кинулись в битву герои греков. Храбро сразились с ними троянцы, а их всех превзошел своими подвигами Гектор. Подобно яростным волкам носились по бранному полю войны. Богиня-вражда веселилась в виде кровавую битву. Боги же удалились от боя на Светлый Олимп в свои чертоги, сетуя на то, что Зевс помогает троянцам. Зевс же радостный глядел на битву. Особенно в этой битве свирепствовал царь Агамемнон. Многих героев сразил он тяжелым копьем. Убил он и двух сыновей Приама, Иса и Антифа. Вместе бились они с врагами, стоя в одной колеснице. Еще недавно видал их Агомемнон в стане греков, куда привел их Ахил, захватив обоих братьев на склонах Иды. Не подали Преамидам помощи троянцы. Оба погибли они. Убил и двух сыновей Антимаха Агамемнан. Напрасно молили они о пощаде царя Микен. Агамемнон мстил их отцу за то, что он, подкупленный Парисом, советовал предать смерти имени Лая, пришедшего в Трою послом. Убив их, ринулся Агамемнон туда, где сильнее кипел бой. Подобно тому, как огонь пожирает лес и падают сокрушенные огненной бурей деревья, Так сокрушал сына Трея одного за другим героев троянских. С громом носились по бранному полю колесницы, с которых сбил Агамемнон стоявших на них героев, а эти герои лежали мертвые в опрахе. Дрогнули троянцы и обратились в бегство, но у скейских ворот они остановились. Увидел это бегство троянцев громовержец Зевс, И повелел богине Ириде нестись к Гектору и возвестить ему, чтобы он вступил в битву тогда, когда увидит, что Агамемнон ранен, что даст Зевс Гектору великую силу, и он оттеснит греков до самых их кораблей. Быстро исполнила Эрида веление Зевса. Соскочил с колесницей Гектор и воодушевил троянцев. Между тем... Агамемнон по-прежнему поражал одного за другим героев троянских. Он убил Федоманта, сына Антенора. Хотел отомстить за смерть брата старший сын Антенора Коонт. Он поразил Агамемнона копьем в руку около локтя. Царь же микен ударом меча отсек ему голову. И упал старший сын Антенора мертвым на труп своего брата но не мог больше сражаться Агамемнон. Страшно разболелась его рука, и он покинул Бранное поле. Видя, что Агамемнон уехал в свои колесницы, Гектор громким голосом стал ободрять воинов и сам ринулся в битву. Многих героев сразил он. Гибель грозила грекам. Но призвал Одиссей на помощь диомеда и оба героя мощно отразили натиск троенцев. Диамет, увидев приближающегося Гектора, метнул в него копьем и поразил его в шлем. Не дал бог Аполлон копью пробить шлем, спас бог от неминуемой гибели Гектора, но от сильного удара упал на землю Гектор и лишился чувств. Пока Диамет шел через ряды воинов поднять копье, Оправился Гектор и, вскочив на колесницу, избег гибели. Страшным гневом вспыхнул Диамет. Опять не удалось ему сразить Гектора. Взмахнул копьем Диамет и поразил насмерть одного из троянских героев. Диамет наклонился снять доспехи с убитого. Увидал это Парис и ранил Диамета стрелой. Возликовал Парис. Диамет же... Когда прикрыл его щитом Одиссей, вырвал стрелу из раны, но больше не мог он сражаться и покинул поле битвы. В это время окружили Одиссея троянцы, словно псы, вышедшего из леса льва. Стоит лев и грозно щелкает зубами. Так стоял и Одиссей и отбивался копьем от наступающих на него троянцев. Много троянских героев нашли здесь смерть от копья Одиссея. Поразил он Харопа, брата царя Сока. Мстя за смерть брата, ударил копьем в щит Одиссея Сок, пробил щит и ранил в бок Одиссея. Но и раненый, Одиссей обратил в бегство Сока, а бегущего убил ударом копья в спину. Убив Сока... Одиссей вырвал копье из своей раны, хлынул из нее горячая кровь. Увидя, что Одиссей ранен, бросились на него троянцы. Громко стал призывать к себе на помощь царь Итаки, поспешил ему на помощь Аякс Теламонит и прикрыл Одиссея своим огромным как башня щитом. минилай же вывел Одиссея из гущи битвы к колеснице. Покинул и Одиссей битву. Аякс же ринулся в битву и своим копьем разил троянцев. В это время Парис ранил стрелой героя Махаона в правое плечо. По просьбе Идоминея увез Нестор раненого в стан греков. Увидал возничий Гектора Кебрион, как теснит Аякс троянскую рать, и сказал об этом Гектору. Помчался Гектор на помощь. Зевс же наслал страх на Аякса. Забросив за спину свой громадный щит, стал он медленно отступать. Он отступал, словно лев, которого гонят от стада псы и отважные пастухи. Медленно отступал он, то и дело останавливался и, прикрывшись щитом, сдерживал теснивших его троянцев. Увидал отступающего Аякса герой Эврипид и поспешил ему на помощь, но и его ранил стрелой Парис. И пришлось Эврипиду покинуть поле битвы. Аяксу же на помощь поспешили греки, и с их помощью невредим отступил сын Теламона. стане с кормы корабля Ахилл наблюдал за битвой. Увидав, что Нестор привез раненого героя, Ахилл призвал своего друга потрокла, просил его сходить к Нестору и узнать, уж не Махаон ли ранен. Быстро пошел в шатер Нестора друг Ахила. Действительно, там увидал Патрокол раненого Махаона, которому приготовляли питье. Увидав Патрокла, пригласил его сесть с ними, царь Пилоса, но отказался он так как спешил назад к своему другу. Нестор рассказал Патроклу, как теснят троянцы греков. Кто из героев ранен и просил помочь грекам? Он советовал Патроклу упросить Ахилла позволить ему, вооружившись доспехами Ахилла, вести в бой мирмедонян. Может быть, троянцы, приняв Патрокла за Ахилла, прекратят бой и тогда отдохнут греки от тягостных боев. Согласился Патрокол и пошел назад к Ахиллу с твердым намерением упросить друга позволить ему вступить в бой. По дороге встретил Патрокол раненого Эврипила со стрелой в бедре. Сильно страдал от боли герой, и из раны его струилась кровь. Жалился над героем Патрокол. Он помог Эврипилу дойти до его корабля вырезал стрелу из раны и присыпал рану целебной травой. Эврипил тоже рассказал Патрокулу, как теснят троянцы греков. По-прежнему гремел бой. Уже не могли стена и ров служить защитой грекам, но не могли сразу троянцы перейти через ров и овладеть стеной, за которой укрылись греки. Гектор хотел переехать в колесницы через ров, но кони его не пошли через ров и кинулись в сторону. Тогда, по совету героя Полидаманта, троянцы разделились на пять больших отрядов и под предводительством своих вождей пошли на приступ. Пешими сражались вожди троянцев, оставив урва свои колесницы. Лишь один герой Асии не покинул колесницы. Он хотел, преследуя бегущих греков, прорваться следом за ними со своим отрядом в Стан и напасть прямо на корабли греков. Но около стен отразили натиск Асия два героя, Лапифы, Полипет и Леонтей. Словно два могучих дуба стояли они у стены пред воротами. Отважно бились Лапифы, отражая наступавших, а со стен на врагов, Летел град больших камней И целые тучи стрел Лапифы отразили Асия Убив многих троянских героев Но приближался уже новый отряд к воротам Предводимый Гектором и Полидамантом Тут Зевс послал великое знамение Над отрядом троянцев появился вдруг орел Он держал в когтях змею Извиваясь Ужалила змея в грудь орла. Вскрикнул звучно орел, уронил змею среди отряда троянцев и быстро скрылся из глаз. Увидав это знамение, стал советовать Полидамант Гектору прекратить бой, не стараться овладеть станом греков. Но Гектор не послушался Полидаманта и двинулся с отрядом своим к стене. Страшную бурю поднял громовержа Дзевс. Колубы пыли понеслись на суда греков. Несмотря на бурю, храбро защищали греки стену. Троянцы срывали с нее зубцы и расшатывали бревна, на которых были укреплены башни, чтобы обрушить их. Камнями, стрелами и копьями встретили наступавших греки. Оба Аякса воодушевляли греков стойко защищаться. Прикрывшись щитом, с двумя копьями в руках подступил к воротам могучий сарпедон, призвав на помощь себе ликийского героя Главка. Защищал ворота Менесфей. Он послал звать на помощь Аяксов. Явился на помощь Менесфею Теламонит Аякс, брат его Тевкар и Пандион. Могучим ударом громадного камня Сверх Аякс поднявшегося было на стену героя Эпикла. Тефкор ранил стрелой главка, но сарпедон не отступал. Ему даже удалось разрушить часть стены, однако отразили и его Аякс и Тевкар. Воодушевил на новый приступ сарпедон своих ликейцев. Еще раз кинулись они на стену, но не дали ему овладеть ею греки. Не могли ликийцы завладеть стеной, но и греки не могли прогнать их. Ни ликийцы, ни греки не могли добиться перевеса в битве. Первым ворвался в стан греков могучий Гектор. Он схватил громадный камень, который два мужа с трудом подняли бы, только рычагами, и грянул им о ворота. Не устояли против силы удара ни ворота, ни огромный засов. Загремели ворота и раскололись на части. Кинулся через них Гектор в стан, огнем гнева пылали его очи. Ворвались за ним и троянцы. Взята была приступом стена. В бегство обратились греки и побежали к своим кораблям. Смятение поднялось в стане. Бой у кораблей Изложено по поэме Гомера Илиада Начался бой у самых судов. Зевс не смотрел больше на битву, так как уверен был, что никто из богов не решится помогать грекам. Увидя это, бог Посейдон быстро пошел с гор Фракии, откуда наблюдал за битвой к своему дворцу. Задрожали под ногами гневно идущего бога горы. Пришел в свой дворец Посейдон, запряг своих морских коней в колесницу и помчался по волнам моря к Трое. Бурно летели они, не касаясь волн морских, и скоро примчали бога к Трое. В обширной пещере на берегу моря оставил Посейдон коней с колесницей, стряножив коня ноги золотыми цепями. Приняв образ Калхаса, предстал он пред аякцами и воодушевил их в битве. Прикоснувшись к ним жезлом, влил Бог в их члены великую силу. Поняли аякцы, что Бог под видом Калхаса говорил с ними, и еще отважнее бросились в битву. Прошел Посейдон по рядам греков и всех возбуждал храбро сражаться. Собрались вокруг аяксов ряды воинов, и щит к щиту, шлем к шлему выставив копья, ждали наступавших троянцев. Среди граждан Трои наступал Гектор. Как катится с вершины горы тяжелый камень, оторвавшийся от утеса, сокрушая все на своем пути, пока не скатится в долину и не останется там лежать недвижимый, Так несся Гектор с копьем и щитом на ряды греков. Остановился он пред сомкнутыми рядами и воодушевлял троянцев прорвать строй греческих воинов. Завязался упорный бой. Много пало в бою греков. Пал и внук Посейдона Амфибах. Разгневался бог Посейдон. Он воодушевил царя Идоминея, отомстить за смерть внука. Облекся в блестящие доспехи Идоминей и, сверкая подобно молнии Зевса, бросился в битву. Встретил Идоминей Мериона, который только что сломал копье свое, ударив им щит сына Приама Деифоба и шел за новым копьем. Дал Идоминей копье Мериону, и оба героя пошли на левый фланг греков. Увидали подходящего Идоминея троянцы и бросились на него. Устремился Идоминей на троянцев и обратил их в бегство. Видя, как теснит он троянцев, сын Приамы Дейфо призвал на помощь Энея. Вместе напали они на Эдеминея, призвав еще Париса и Агинора. Страшная началась сеча вокруг Эдеминея, которому на помощь поспешили многие герои. Загремели на груди у героев медные доспехи от сильных ударов. Гектор же сражался там, где защищали корабли два Аякса. Упорно бились они, стоя друг около друга. Так валы, соединенные общим ермом, тащат по полю плуг и дружно идут по борозде, взрывая глубоко землю. Много воинов билось вокруг Аяксов, а сзади них... Лакрийцы, вооруженные луками и пращами, пускали тучи стрел наступавших. Уже готовы были дрогнуть троянцы, но герой Полидамант дал совет Гектору позвать на помощь храбрейших героев и решить, броситься ли на суда греков или же отступить. Пошел созывать героев Гектор, но многих не нашел. Одни лежали уже бледными трупами у кораблей греков, другие, страдая от ран, удалились от боя. Лишь Парис отражал натиск греков. С упреком обратился Гектор к Парису, но несправедлив был этот упрек. Храбро бился Парис. Не его была вина, что ранены были многие герои, а еще больше их было убито. Звал Парис Гектора вести в бой троянцев. Подобные бурья шли в бой троянцы, но не смутились от их натиска греки. Увидал Аякс Теламонит Гектора и звал его ближе подойти к рядам греческих воинов. Появился над Аяксом парящий орел, и греки радостно вскрикнули при виде этого знамения. Но предводимые Гектором троянцы с грозным криком напали на греков. Таким же криком ответили и греки троянцам, и крик обоих войск донесся до самого неба. Этот крик войска услыхал Нестер, сидевший в своем шатре с Махаоном. Схватил он щит и копье и вышел из шатра. Пошел старец к царю Агамемнону. Он встретил царя Микен, Диамеда и Одиссея, которые шли раненые, опираясь на копья. Они хотели посмотреть на битву. Сердца их сжала печаль, когда увидали они, что бой идет уже у кораблей. Скорбели вожди, что разрушена та стена, которую воздвигли греки, чтобы защитить себя от нападения троянцев. Не знали они, как помочь войскам, что сделать для спасения от гибели. Агамемнон уже готов был дать повеление спустить корабли на воду, но Одиссей удержал его от этого, так как боялся, что спуская корабли, греки больше будут думать о бегстве, чем о битве. Диамет же посоветовал, облачившись в доспехе, показаться войску и этим поднять его дух, но участия в битве не принимать, чтобы не быть ранеными вторично. В это время богиня Гера, видя неудачу греков, решила помочь им хитростью. Она решила погрузить Зевса в сон, а покуда будет спать Зевс, дать победу грекам. С Олимпа быстро полетела богиня Гера на Лемнос и там нашла бога сна Гипноса. Долго уговаривала его Гера усыпить громовержца Зевса. Но отказывался Гипнос, так как боялся он гнева Зевса. Наконец убедила она Гипноса. Вместе с богом сна быстро примчалась Гера на вершину Иды. Гипнос тайно от Зевса укрылся на громадной еле под видом сладкогласной птицы. И погрузил его в глубокий сон. Затем Гипнос с высокой Иды полетел к колебателю земли Посейдону и сказал ему, что спит Зевс. Обрадовался Посейдон и еще более воодушевил к битве греков. Агамемнон, Диамет и Одиссей, забывая о ранах, сами построили ряды греческого войска. Двинулось под предводительством Посейдона войско навстречу троянцам. Вскипело море, шумом набегали волны до самых кораблей и шатров греков. И, подобно волнам морским, наступали на троянцев греки. Опять началась ужасная битва. Гектор бросил копьем в Аякса, но не ранил его. Аякс же громадным камнем поразил Гектора в грудь. Как падает дуб, разбитый ударом молнии Зевса, так упал на землю Гектор, Выпало из рук его копье, громадный щит придавил его к земле. Кинулись к Гектору греки, но защитили сына Прияма троянские герои и вынесли из битвы. Положили они лишившегося сознания Гектора на берегу реки Ксанфа и окропили ему лицо водой. Вздохнул Гектор. Открыл глаза, приподнялся, и из уст у него хлынула кровь. Опять опрокинулся навзничь Гектор и потерял снова сознание. Увидя, что Гектор сражен камнем Аякса, дружнее бросились греки на троянцев. Еще яростнее закипела битва. Много героев, как со стороны греков, так и со стороны троянцев нашли смерть в этой битве. Обратились в бегство троянцы и остановились лишь тогда, когда оказались уже завалом, окружавшим стан греков. В это время проснулся Зевс на вершине Иды. Увидал он бегущих троянцев и преследующих их под предводительством Посейдона греков, и пришел страшный гнев. Он стал укорять Геру и грозил ей связать ее золотой цепью и повесить между небом и землей за то, что убедила она Посейдона помочь грекам. Но Гера страшной клятвой уверяла Зевса, что не по ее совету помогает грекам Посейдон. С быстротой мысли помчалась на Олимп богиня Гера. Там, на Перу, Гера сама убеждала богов не противиться воле Зевса. Сообщила также Гера богу войны Арусу, что пал его сын, Аскалав, сраженный Дейфобом. Зарыдал Арес. Грозный вскочил он и, надев доспехи, готов был спешить на поле битвы, чтобы отомстить за смерть сына. Но удержала его Афина, напомнив ему волю великого Зевса. Призвала Гера бога Аполлона и вестницу богов Ириду и сказала им, что велит им Зевс идти к нему на вершину Иды. Когда явились на Иду бог Аполлон и Ирида, Зевс повелел Ириде лететь к Посейдону и передать ему веление Зевса покинуть битву. Предстало мгновение ока пред Посейдоном Ирида, и передала ему веление Зевса. Не хотел покориться воле брата Посейдон. Он говорил, что равна его сила власти Зевса, что Зевс может приказывать своим сыновьям и дочерям, а не ему. Но в конце концов покорился Посейдон и удалился с поля битвы, грозя, однако, Зевсу, что если он и дальше будет щадить Трою, То вечная вражда начнется между ним и Зевсом. Аполлон уже. Зевс повелел взять его Эгиду и ею устрашить греков. Повелел ему Зевс восстановить и сила Гектора. Когда Аполлон, подобно ястребу, спустился на землю около Гектора, тот уже начинал приходить в себя. Восстань, Гектор! сказал ему Аполлон. «Я, бог Аполлон, прислан тебе на помощь Зевсам. Иди к войскам и повели им напасть на греков. Я сам пойду впереди троянцев». Могучую силу вдохнул Аполлон в грудь Гектору. Встал он и пошел к троянцам. Обрадовались они, увидав Гектора невредимым. Удивились греки, увидав Гектора опять в рядах своих врагов. Оправились от бегства троянцы и снова начали теснить греков. Все кровопролитнее и кровопролитнее становился бой. Храбро отражали греки начиск троянцев, но только до тех пор, пока не потряс эгидой Зевса бог Аполлон. Дрогнули тогда греки, ужас овладел их сердцами. Забыли они о храбрости и обратились в бегство. Троянцы преследовали их, а Аполлон сравнял путь троянцам, засыпав ров пред стеной на пространство у брошенного копья. Только у судов остановились греки, стали молить они богов о спасении, молил Зевса и старец Нестер. «Вспомни, Зевс, о тех жертвах, которые приносили тебе греки, моля дать им счастливое возвращение на родину». Отврати гибель, о олимпиец, от греков. Не дай троянцам окончательной победы. Услыхал Зевс мольбу Нестора и грянул громом с вершины неба. Троянцы же приняли гром за благоприятные знамения и, подобно грозному морскому валу вздымающемуся выше борта корабля, ринулись на греков. Закипел бой у самых кораблей. Упорно бился Аякс, защищая корабли. Рядом с Аяксом стоял брат его Тевкар и поражал стрелами героев Трои. Когда же хотел Тевкар поразить стрелой Гектора, то защитил Зевс, сына Прияма. Выпал лук из руки Тевкара, лопнул на нем тетива и рассыпались стрелы. В ужас пришел Тефкор. Он понял волю богов. Аякс же посоветовал брату оставить лук и сражаться копьем. Все яростнее кипела битва. Кровь лилась ручьем вокруг кораблей. Медной стеной своих щитов оградили греки корабли. Много подвигов храбрости совершили герои греков, Но все сильнее наступали троянцы. Казалось, что сражается не истомленная боем рать, а свежая, только что начавшая бой. С громадным шестом в руках перепрыгивал аяк с корабля на корабль, отражая троянцев. Криком своим возбуждал он героев к битве. Гектор же, подобно орлу, бьющему перелетных птиц, поражал греков. Уже схватился рукой за корму корабля протсилая Гектор, громко звал троянцев и велел им дать факел, чтобы поджечь корабль. Не мог противостоять натиску и сам могучий теломонит Аякс. Через силу отражал он своим копьем троянцев. Засыпали его стрелами троянцы. мела левая рука Аякса от тяжести щита, Порывисто дышал Аякс, пот лился ручьем по его телу. Начал он отступать. Бросившись вперед, Гектор ударом меча обрубил острие копья Аякса. Видел Теламонит, что такова воля Зевса, чтобы запылали корабли греков. И действительно, троянцы подожгли корабль Протасилая, и он запылал охваченный огнем. Казалось, гибель настала для всех греков, но тут пришла к ним помощь оттуда, откуда они и не надеялись ее получить.